Глава 16 К стопам пророка. В тротории шлемы гарда тем вечером было удивительно мирно. Хотя в Питейной не пустовал ни один стол, сегодня никто не горланил пьяных куплетов, и даже ни одной свары не вспыхнуло по углам. Мессер Ренато за стойкой лениво возил лезвием ножа по оселку, в охотку потягивая из объемистой кружки разбавленное вино. Он предвидел, что сегодня гуляки не засидятся, и уже мечтательно подумывал о бараньем супе в тишине своих апартаментов. Когда грезы эти уже дошли до образа дымящейся мозговой кости, входная дверь скрипнула, и кабачик с неудовольствием вынырнул из своих мыслей. Кого еще нелегкая принесла? Но Рената тут же уронила силок и вытер руки о засаленный фартук. В троторию вошел немолодой и сухопарый доминиканский монах.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 мне чрезвычайно нужно повидаться с одним из ваших постояльцев спокойно отозвался доминиканец надеюсь на ваше содействие о так конечно рената ощутил как в животе что то нехорошо сжалось а кого ваша милость разыскивает мне потребен слепой ружейный мастер по имени Джозеппа. монах оперся ладонью о стойку и кабачик не к месту подумал что сроду не видел таких чистых ногтей так это «Цвятой отец, слепой парень у меня, квартирует, все верно. Только его не Джузеппе кликать. Ричу его зовут, Фабрицо Тобиш». Доминиканец улыбнулся уголками губ. «Высокий, черноволосый юноша лет семнадцати, темно-синие глаза и рубец на щеке?» э -э «Да, он самый». Рената откашлялся. «Тогда меня устраивает и Фабрицу. Благоволите за ним послать. Обо мне упоминать не стоит, ни к чему понапрасну». «Смущать!» Кабачик замялся. Спорить с братом-доминиканцем, от которого отчетливо веяло спокойной уверенностью облеченного властью человека, было не с руки. Но к постояльцам своим Рената относился не без некоторой принципиальности. Снова неловко откашлившись, Кабачик промолвил. «Сию минуту, святой отец? Не знаю, у себя ли парень, я пошлю слугу». Но в этот момент из-за стола поднялся неизменный капрал Бьянко,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 Все будет в лучшем виде. С ухмылкой заверил капрал и двинулся вверх по лестнице, провожаемый десятками тяжелых взглядов. Пеппа тщательно протер ствол вычищенного мушкета и прислонил оружие к стенине. Заказчик обещал сегодня же забрать мушкет и расплатиться, но, судя по тому, как он торопился в питейную, лучше сразу приготовиться к препирательствам за каждый гросса. А деньги нужны. «Чертовски нужны!» Словно наперекор этим безрадостным мыслям в дверь вдруг постучали. И пп встрепенулся. Неужели заказчик все же не забыл своих обязательств в пылу веселья? Он торопливо распахнул дверь, но тут же ощутил укол разочарования. «Доброго вечера, Ричо!» Послышалось порога. «Капрал Бьянка. Сухо отозвался Пеппа, даже не стараясь скрыть досаду. «Чем могу быть полезен?» «Ишь, обходителен!» — ухмыльнулся Капрал. — Не дать не взять мед в уксусе. Дай войти, разговорец есть. Пеппа шагнул назад, позволяя Бьянка войти в темную комнату. — У тебя ровно в склепе, — пробубнил Капрал. — Ядрить его в душу! Это восклицание последовало за грохотом упавшего мушкета. Локоть Бьянка тут же охватили жесткие пальцы. — Ты плеши поосторожнее, — раздался из темноты холодный голос оружейника. «У меня бальная зала невелика. Справа табурет, башку не расшиби». Капрал выпрямился, расставляя ноги, чтобы держаться потверже. «Жуткий ты тип чертяка», — сообщил он, не без нотки уважения. «А теперь уши разуй да слушай. Тут гость по твою душу пожаловал, внизу торчит. Монах-доминиканец, осанистый, важный. И по роже сразу видать и святых отцов-инквизиторов». «Не знаю, чем ты им насолил, да и знать мне ни к чему, а только мой тебе совет. Пока не поздно, пошвыряй в сумму барахлишко и чеши отсюда к чертовой бабушке. Час уже темный, но все лучше в переулках с голытьбой местной, чем в Казимате с крысами. А я в дверь поколочу, по оруду да спущусь, дурак дураком, скажу, не застал, шляешься где-то». Капрал ожидал испуга, недоверия или еще чего-то, хотя Рича был достаточно чудаковат, чтобы отреагировать как-нибудь по оригинальнее. Однако из темноты донеслось лишь короткое «хм», за которым вновь воцарилась тишина. Похоже, оружейник не слишком удивился оглушительным вестям. «А каким путем мне лучше сбежать?» — вдруг поинтересовалась темнота самым бесхитростным и искренним голосом. Бьянка же озадаченно крякнул. «А черт его знает! Я б с черного хода стреканул!» В ответ темнота усмехнулась. «Погоди!»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 Он двинулся к двери, попутно все же задев табурет и снова громко выругавшись. Уже распахивая дверь, Капрал услышал за спиной. «Бьянка, не серчай!» «Спасибо!» но здоровишка". огрызнулся Верзила и затопал вниз по лестнице. Дверь громко хлопнула, и Пеппа вздрогнул от удара. «Бьянка, чертов фолух. Громче предупредить его об опасности можно было разве что колокольным боем. Но неужели пьянчуга и Дебашир действительно пришел предостеречь оружейника, которого всегда считал увечным горемыкой, зажившимся на свете больше по ошибке? Мысли еще бежали по кругу, все ускоряя галоп, А сам Пеппа уже торопливо бросал в сумму свои пожитки. У него нет времени проверять правоту Бьянка. Он всегда знал, что его однажды найдут. Поэтому надо бежать. Просто бежать, не рассуждая. Если тревога окажется ложной, всегда можно вернуться. Вдруг оружейник замер, сжимая в руках сумму. Нет. Забирать вещи он не будет. Комнату непременно обыщут. Пусть все выглядит, словно он вот-вот вернется. Тогда есть вероятность, что его позже начнут искать. Папа быстро натянул камзол, сунул кошель в карман и кинжал за пояс. Приподнял ножку койки, доставая из-под половицы ладонку. Потом выскользнул в коридор и запер дверь. Черный ход. Кабы не так. Девять из десяти, что у обоих входах в троторию стоит по караулу. Но ПП никогда не считал свое укрытие непогрешимым, а потому уже намечал возможный путь к отступлению. Бесшумно сбежав на два пролета лестницы, он перегнулся через шатки и перила галереи и прислушался. Внизу стрекотал сверчок, переругивались уличные коты, побиравшиеся на кучах отбросов, но людей слышно не было. Оставалось рискнуть и понадеяться, что мессер Рената по своему обыкновению Поскупился подрядить рабочих, вывести солому и опилки. День за днем сметаемый из пола в питейный и медленно гниющий на заднем дворе все растущей грудой. Брезгливо задержав дыхание, Пеппа перекрестился и перемахнул через перила в черный провал заднего двора. После секундного полета башмаки утонули в мягкой, волглой массе. Оруженник торопливо выбрался из соломы, несколько раз широко повел руками в воздухе, нащупывая ориентир, бочку с водой. Справа от нее должен быть чурбак для колки дров. Вот он. А в шаге впереди уже чувствуется гниловатый сквозняк. Это примета узкого, словно кресиная нора прохода между зданием тратории и соседней смоловарней. Точно угорь, следующий за течением, папа устремился за сквозняком и через несколько секунд всосался в темноту, будто поглощенный сырой каменной стеной. Бьянка спустился в питейную залу злой, словно без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 «Вы паршивый лицедей. Где юноша?» Капрал шумно втянул воздух, ноздри дрогнули, как у растерженного быка. «Его здесь нет, святой отец, клянусь распятием!» — пророкотал он. А инквизитор вскинул голову, и на смуглом лице проступили багровые пятна. «Что вы за идиот, Капрал?» Голос завибрировал сдерживаемым бешенством. «Где парень?»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 На перекрестке их улочки и соседней стоит статуя, позади которой есть глубокая темная ниша. Рассана называет ее «крысиным закутком». Крысам Пеппи охотнее предпочел бы собак, но привередничать не приходилось. Бесшумно отделившись от стены, оружейник метнулся через улицу. От чего эта мысль не пришла ему раньше? От троттории он ринулся в противоположную сторону, и сейчас путь был втрое длиннее.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 Вот где Гамальяна должен искать убежище. Запахнув плащ, монах будто сыч полетел по улице. Он был удивительно спокоен. Он знал, что сегодня непременно все получится. Сегодня он сможет все, чего не мог все эти годы. Потому что теперь он все делает правильно. Он наконец понял Господа, а значит Господь не отвернется. Вот и маленькая круглая площадь.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 жирно поблескивающая остатками не просохшей с прошлой ночи грязи. А вот и лавка Барбьери. темная, запертая. И над ней глазницы таких же темных окон. Ни одна золотая нить не окантовывает ставни. Кажется, что дом пуст. Руджер остановился, переводя дыхание. Еще не так уж поздно. Горожане большей частью не спят, хоть улицы и пустынны. Отчего же у Барбьери темно?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 Откликается на его зов. Почти экстатический восторг поднялся в груди. Дрожью пробежал вдоль хребта, и вдруг слева послышался короткий звук шаркнувший подметки. Роджера обернулся. Безна откликнулась. Гамальяна стоял в начале улицы. Отчего-то доминиканец сразу же узнал его. Руки крыльями раскинуты в стороны, будто в поисках ускользающей опоры. На лице застыло удивленно растерянное выражение, как у человека, смертельно раненого собственным братом. Он стоял, не шевелясь, словно чувствуя опасность, но не зная, откуда она надвигается. руджера же резко выдохнул, делая шаг навстречу. джузеп окликнул он. «Наконец-то! Я жду вас!» Лицо Гамальяна передернулось. «О, а вот я-то никого здесь не ждал».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 Непременно должен. Я шел к этому мигу всю жизнь. Юноша коротко облизнул губы. Я не понимаю вас, сухо отсек он. Доминиканец кивнул. Я все объясню. Лишь выслушайте. Гамальяна еще секунду стоял неподвижно, но потом ровно проговорил. Хорошо, только не здесь.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 судя по вашим шагам вы не хромаете а значит нагоните меня в два счета спорить монах не стал по прежнему не спуская глаз юноши он двинулся по указанному переулку джузеп же коснулся ладонью противоположной стены и тоже зашагал вперед неторопливо и размеренно но руджера видел что его спутник напряжен как взведенная тетива они шли по ущелью между домов все в тех же тусклых отблесках покачивавшихся фонарей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 Вы сами сказали, что собираетесь быть честным. Так скажите же честно, что вам отчаянно нужна треть того самого наследия моих легендарных пращуров, но в первый раз грязную работу делал ваш мастак. А сегодня вам придется делать ее самому, и вы, похоже, трусите». Это слово прозвучало с такой снисходительной жалостью, что доминиканец дернулся, как от пощечины. «Не бойтесь, отец. Это совсем не страшно, ей-богу. Вы и без моего прощения скоро утешитесь». Руджера смотрел в смеющееся лицо. Неподвижные провалы темных глаз, гримаса тоски и страха, перечеркнутая фальшивым оскалом. Он однажды видел такое лицо. На публичной казни в Риме. Приговоренный тогда пел в лицо судьям похабные куплеты, а в глазах застыл такой же тоскливый и злобный страх. «Нет, Джузеппе», — проговорил он, — «мне не нужна треть».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 Только когда это было? За последние часы он расспросил не менее полусотни человек, побывал в четырех тракториях, свел знакомство с множеством оружейников, но нигде не нашел ни следа друга. Шотландец знал. папа наверняка сделал все, чтобы найти его было непросто. Поэтому он расспрашивал из-под придумывал десятки небылиц, не скупясь платил слугам в надежде разыскать мальчонку с площади Мадонны де Лорта.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 Шотландец, не оглядываясь по сторонам, прошагал прямо к стойке, за которой хмуро восседал добротный кабатчик. «Будьте здравы, сударь!» — юноша бросил на стойку медяк. «Слуга из вашей тротурии вчера доставил записку от одного из постояльцев для моего однополчанина. Но тут в отъезде дело срочное, посему мне нужно поговорить с вашим слугой. Благоволите позвать». Хозяин равнодушно сгреб монету и зычно гаркнул. Алонса, Пойди сюда!» Гадилот мрачно возрился на низкую дверь кухни, уже ожидая очередного неопрятного типа, что будет угодливо хлопать глазами и не скажет ни слова по существу. Но дверь приоткрылась, выпуская печной чат и черноволосого мальчугана с опухшими от слез глазами. Это был он, малыш с площади, с таким огоньком подыгравший шотландцу в его фарсе. Увидев военного, Алон суетливо отер глаза и засеменил ему навстречу, лицо его просветлело. Гадилот сухо отрезал.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 — Слово чести даю. Тебя Олонса созвать. Малыш шмыгнул носом и опять решительно вытер глаза. — Да. А Зарича... За ним церковник пришел. Я сам его не видал, на кухне возился. Но господа военные сказали из этой, как ее микстуры, что ли, против ереси. — Магистратуры, — поправил Гадилот, хмурясь. — Похоже, доктор Бениньо не зря всполошился. — Ну вот капрал зарича пошел вернулся аж багровый весь говорит нет его а я знаю он дома был значит успел улизнуть пока суд додела а потом в комнату его заглянул там все так будто он всего то на минуту вышел все на месте только куда от инквизиции ты убежишь от нее бегай не бегай а ну прекрати причитать слегка повысил голос солдат если под этим столом валяется гвоздь это еще не значит что ты на него наступишь и умрешь от антонова огня понял если бы п по... «Ритчо вывели отсюда в кандалах, и тогда еще можно было бы что-то предпринять. А сейчас и подавно рано лить слезы». Гадилот поднялся из-за стола и положил перед мальчиком несколько монет. «Ты грамоту знаешь?» Алонсо смущенно почесал нос. «Немного. Рича научил». «Вот и славно. Я дам тебе знать, когда сам что-нибудь узнаю. Ну и ты не плашай. Приглядывай тут, кто пожалует и до чего спросит. Бывай, дружище».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 Ближайшие тратории он уже обошел. «Так куда же?» Эти мысли вдруг прервал отдаленный выстрел, и гадилот вздрогнул. Вскинул голову, пытаясь понять, откуда донесся звук, и тут же громыхнул второй. В этом большом и суматошном городе кто угодно той ночью мог нажать на спусковой крючок. Но шотландец, будто уцепившись среди открытого моря за одинокий пушечный раскат, опрометью бросился в темноту переулков.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 Для чего еще служить в Инквизиции? Там, куда сгребают весь религиозный пепел, роясь в котором можно найти хоть что-то истинное, бессмертное, несгораемое. Но я ничего не нашел, Пеппа. Ни в одном человеке. И это, видимо, мой просчет. Люди слишком боятся мне подобных. Я отчаялся, озлобился, но и в мыслях не имел пойти обычным путем мучеников, прошагать дорогой Христа проповедовать свою веру и погибнуть за нее. Я хотел не бесплодного тернового венца. Мне нужен был какой-то иной, нехоженный путь. Я нашел его. Монах снова сделал паузу, прикусывая губу, уже обметанную следами крови. «Именно с меня, Пеппа, начался кошмар, в котором вы живете столько лет».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 Руджера усилием попытался усмирить сердечный бой, уже ожидая, что оружейник счел его умалишенным. А юноша тихо промолвил. «Сколько лет герцогиня больна?» «Тринадцать. И она... не может даже встать? Она не может и повернуть головы». Джозеп снова долго молчал. Только какой-то нерв подергивался у виска. Потом спросил уже тверже. Вы хотите с помощью наследия загнать людей в рай? А разве это не насилие? Руджера горько усмехнулся. Да, оно самое. Но пути убеждений уже испробованы. Все начинается кровью, гонениями, расколом, а заканчивается еще одной утвердившейся религией. Привержен своем себя избранными и ненавидят иноверцев.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 Сунул руку в недра суконных складок ряса и выхватил что-то, обернутое в черную кожу. А время дрогнуло, и, ударив по маховику, понеслось вперед. Еще рука доминиканца призывно и размашисто протягивалась к юноше, как вдруг ночную тишину разорвал выстрел. Пеппа содрогнулся, хрипло втягивая воздух, и что-то горячее брызнуло Руджера на пальцы.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 Доминиканец рывком выбросил вперед левую руку, цепляя за жилистое запястье, но руки уже не слушались монаха. Пальцы беспомощно скользнулись, сжимая в кулаке пустоту, а Гамальяна рухнул прямо в чернильно густую воду, с оглушительным плеском взметывая фонтанный брызг. Роджера еще успел увидеть, как юноша скрывается в темной глубине. Он цеплялся ладонью за зазубренные края досок, машинально вжимая кожаный сверток в простреленную грудь, тянулся туда, к провалу канала, будто стремясь вслед за Пеппа. — Господи! — шепот вырвался из его губ пополам с кровью. — Почему? Что я сделал не так? По черной глади бежали волны, какие-то обломки. Щепки и куски еще сыпались в канала с моста, теряясь в ночной тьме, крылом свисал край плаща, на фоне которого светлым пятном угадывалась неподвижная кисть руки.